Беда в том, что замыкается не один круг, а несколько. Более мощному двигателю требуется более мощная силовая передача, которую надо и так далее. Более мощный двигатель требует больше топлива, которое требует больших объёмов, которые опять же надо прикрыть бронёй. А чтобы её нести, нужен более мощный двигатель. Нарастание совершенно ненужных объёмов и веса шло сразу по нескольким спиралям. Причём с ускорением, с ростом ненужных объёмов и веса снижались все боевые характеристики. Танки были тихоходными, несли слабенькие пушки и слабую броню. Нельзя сказать, что конструкторы не понимали простых вещей. Они понимали, но возрастание объёмов и веса считалось естественной и неизбежной платой за прогресс. Советские конструкторы танков БТ, Т-34, КВ, ИС Помещали двигатель и силовую передачу в одном месте, на корме. Такое размещение имело множество видимых недостатков и одно никому не видимое преимущество. Из корпуса танка был выброшен карданный вал. Теперь пол башни можно опустить прямо на самое днище корпуса. За счёт этого снизилась высота корпуса и общий силуэт танка. Резко уменьшилась вероятность попадания, особенно с дальних дистанций. Но самое главное меньше стал вес. Более того, заколдованные круги завертелись в обратную сторону. Снизив вес танка, можно снизить мощность двигателя. Менее мощный двигатель весит меньше и требует меньше объёма. Следовательно, можно снять ещё часть брони, а следовательно, и уменьшить мощность двигателя. Менее мощный двигатель требует меньше топлива, снова снижается вес, кроме того, сокращается объём, следовательно, снимаем ненужную броню, вес уменьшаем и так далее. Поняв это простое правило, конструктор мог теперь идти любым путём по своему выбору. Можно было мощность двигателя не снижать, а экономию веса обратить на усиление броневой защиты, вооружение или ходовых характеристик танка. Вот тут следует искать ответ, почему советский танк ИС-3, фактический ровесник Королевского тигра, превосходил его по всем параметрам: по скорости, проходимости, вдвое по запасу хода, по бронированию, броня толще лучшего качества и лучшей формы, по вооружению 122-мм пушка против 88-мм на Королевском тигре. При этом ИС-3 Имел гораздо более низкий силуэт и весил на 21 тонну меньше. Это имело свои следствия. И сможно было перевозить на стандартной железнодорожной платформе, а королевский тигр только на специальной платформе и только после особой подготовки. И с мостами у тигров было куда больше проблем. Ни один наплавной мост их веса не держал. Всё это нам потребуется чуть позже. Сейчас запомним главное. Сравнение веса советских и германских танков вовсе не означает, что более тяжёлый танк был более мощным. Вовсе нет. Советские танки имели рациональную компоновку, а танки Германии, США, Британии, Японии нерациональную. Если человек весит 150 кг, то из этого вовсе не следует, что он сильнее того, кто весит 75 кг. Человек с большим весом может просто носить ненужный жир. как носили на себе дополнительную броню вокруг, в принципе, ненужных объемов танки США, Британии, Японии, Германии. Вернемся к новейшим и устаревшим танкам. Красные военные историки, красвоенисты, одним розчерком пера списали 22 тысячи сталинских танков, просто вычеркнули их из статистики, объявив легкими и устаревшими. «Мы к этим танкам еще вернемся», А пока разберём вопрос, что есть устаревший танк в понимании коммунистической науки и чем он отличается от новейшего. В 1941 году было пять элементов конструкции, которые выводили танк в разряд новейших. Мощная длинноствольная пушка калибром 76 мм и выше. Противоснарядное бронирование, то есть способность устоять и выжить в условиях Когда противник применяет противотанковую артиллерию. Широкие гусеницы, которые дают танку способность действовать практически на любой местности при любых погодных условиях вне дорог. Рациональная компоновка. Двигатель и силовая передача находятся рядом. Дизельный двигатель, лёгкий, экономичный, главное, не подверженный быстрому возгоранию. Т-34 и КВ были не просто новейшими, но новейшими по всем статьям. В их конструкции все эти пять элементов присутствовали и гармонично сочетались. Были в Красной Армии великолепные танки БТ. Все они имели правильную рациональную компоновку, двигатель и силовая передача в кормовом отделении. Самые последние из этого семейства, БТ-7М, имели дизельный двигатель В-2, тот самый легендарный В-2, который стоял на Т-34 и на КВ. Все танки БТ имели в своей конструкции один из элементов новейшего танка. БТ-7М имели два таких элемента: рациональную компоновку и дизельный двигатель. Этого недостаточно, сказали коммунисты, и все танки БТ отнесли к разряду устаревших, все из статистики вычеркнули. Итак, подход очень строгий. Если присутствуют в конструкции танка все пять элементов, вот только тогда танк в статистику включают. Хорошо. Согласимся с таким подходом и обратим свой взор на германские танки. Товарищи коммунисты, назовите тот германский танк, который в 1941 году имел все пять элементов конструкции новейшего танка: мощную длинноствольную пушку, противоснарядные бронирование, широкие гусеницы, дизельный двигатель, двигатель и силовую передачу на корме. Поднимите мне веки и укажите на него. Таких танков в 1941 году в Германии не было ни одного. И во всём остальном мире ни одного. Тогда укажите мне тот германский танк, который бы сочетал в своей конструкции четыре элемента навишего танка. Затрудняйтесь. Есть от чего. Таких танков в Германии тоже не было. Ни одного. И во всём остальном мире ни одного. А как насчёт трёх элементов? А всё так же. Таких тоже не было, а два? Не было и двух. Ну а может быть, по одному из этих элементов было на каком-нибудь германском танке? Опять же нет. И во всём мире нет. В ходе войны германские конструкторы Заимствуя советский опыт, и создали танки Тигр 1942 год, Пантера 1943 и Тигр Б 1944 год. Это были лучшие зарубежные танки. Они имели в своей конструкции три элемента, которые относили их в разряд новейших: мощные длинноствольные пушки, противоснарядное бронирование и широкие гусеницы. Но двигатели устанавливались на корме, а силовая передача в передней части корпуса. Это нерациональное решение, это техническая отсталость. И создать танковый дизель в ходе войны Германия не сумела. Войну пришлось завершать на карбюраторных двигателях. В США, Британии и Японии дела в танкостроении обстояли несколько хуже, чем в Германии. Практически все свои деньги трачу на книги. В моей библиотеке, которой я горжусь, об одних только танках 407 томов. И нет ни одного, который бы не высмеивал советских устаревших танков 1941 года. Над нашими устаревшими танками 1941 года смеётся весь мир. А когда они бахвалятся победами в Северной Африке и высадкой в Нормандии, Мы почему-то не смеёмся. Мы почему-то не говорим, что они воевали на устаревших танках и войну завершили на устаревших. А примеры выпиущие. Американский танк М3 выпускался в огромных количествах в их понимании до 1943 года. Он использовался до конца войны и далее. Детали лёгкой противопульной брони этого танка не сваривали, их соединяли заклёпками. как на броненосцах XIX века. На танке М5 было два автомобильных двигателя, а на танке М4А4 — пять автомобильных двигателей. Источник Чемберлен и Элис. Английские и американские танки Второй мировой войны. Нью-Йорк. Издательство Arco. 1969 год. Страница 110-я. Как работали пять автомобильных двигателей в одном силовом отделении танка, пусть каждый вообразит сам. У меня не получается. В 1940 году в американском конгрессе были произнесены слова, которые вошли в историю. Вчера я видел все танки Соединённых Штатов, сразу все 400. В июне 1940 года для защиты британских островов Черчилль имел меньше 100 танков. Их количество выражалось двузначным числом. Красная армия, единственная в мире в начале войны имела танки, в конструкции которых сочетались сразу все пять элементов новейших боевых машин. И было у Сталина одних только новейших Т-34 и КВ больше, чем в Британии, США и Японии танков всех типов вместе взятых. Германия только во второй половине войны смогла наладить выпуск Пантер. и тигров, в конструкции которых сочетались по 3 элемента новейшего танка. Остальные страны этого сделать не смогли. И вот весь мир смеётся над нашими устаревшими танками. А между тем, 22 июня 1941 года Гитлер вступил на советскую территорию, имея всего только 3350 танков. И все они были устаревшими.